Футболисты братья Старостины. Все знают о трагическом эпизоде из жизни знаменитых советских футболистов братьев Старостиных безвинно отправленных в гулаг по приказу всесильного Берии. Братья Старостины олицетворяли собой успехи и необычайную популярность Спартака, которые столь болезненно воспринимались почетным председателем Динамо Берия.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 Думаю, что и раньше Берия не испытывал к Спартаку особых симпатий. Но уверен, именно в 1939 году он отнес меня к разряду, если и не личных врагов. Больно уж велика была разница в положении на государственной иерархической лестнице. То наверняка к разряду людей ему явно неугодных Судьба старостиных была предрешена. Сноска 248. Звягинцев, В.Е. Трибунал для академиков. Москва, 2009. Страница 273. Мало того, в молодости Николай Старостин имел неосторожность лично встретиться с будущим наркомом на футбольном поле. Ни я, ни его окружение не знали, как реагировать на услышанное. Но сам Берия был явно доволен произведенным эффектом. Он напомнил мне о давно забытом всеми матчем. В начале 20-х годов сборная Москвы играла в Тбилиси. В рядах наших противников играл грозный, не очень техничный, грубоватый левый полузащитник. Это был Берия.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 Согласно мемуарам НП Старостина, его с братьями обвиняли в подготовке покушения на Сталина, которое, по версии следователей, планировалось в 1937 году во время парада на Красной площади. На следующем допросе Рассыпненский выложил главный козырь. «Вы обвиняетесь в преступной деятельности под руководством врага народа Косрева. Вы хорошо знали Косрева, Насколько позволяли несколько лет совместной работы в спорте?» Ваши отношения были дружескими? Он постоянно оказывал Спартаку поддержку в решении организационных и хозяйственных вопросов. Какие вы получали от него задания? Какие задания? Обыграть Басков, выиграть первенство Союза, побеждать в международных встречах. Не прикидывайтесь простачком, речь идет о политических заданиях. Доказано, что Косарев примыкал к оппозиционной группировке. Нам известно, что вы вместе с братьями должны были во время парада осуществить террористический акт против члена Политбюро и лично товарища Сталина. Как вы собирались это сделать? Что за нелепость? Какого парада? Парада на Красной площади в 1937 году. Забыли? Вот фотография, которую мы нашли в вашем доме при обыске. На ней отлично видно, что машина, оформленная футбольной бутцей, шла буквально в 10 метрах от мавзолея. Из нее очень удобно было осуществить ваши зловещие замыслы. Это тягчайшая улика. Что скажете?» Я молчал. «Расскажите мне, куда вы дели вагон-мануфактуры?» Теперь уже я был совершенно сбит с толку. «Какой вагон-мануфактуры? У нас есть сведения, что в первые месяцы войны из Иванова в адрес Спартака отгрузили вагон с мануфактурой. Он исчез. В первый раз слышу». Надо спросить у тех, кто занимался этим вагоном. Не прикидывайтесь, без вас такая пропажа не могла состояться. Вы знаете, что такое мародерство? О мародерстве знаю, а о вагоне нет. Суета вокруг вагона продолжалась недели две. Потом эта тема постепенно ушла из обвинительных формулировок. Я понял, что вагон обнаружили. Впоследствии я узнал, что в неразберихе начала войны его отправили на какую-то другую станцию и потом доставляли в Москву кружным путем. Нелепая возня с мануфактурой имела вполне определенную цель. По Москве распускали слухи, что старостины расхищали народное добро, а значит, арестованы за дело, и нечего о них сожалеть. Сноска 250. Звягинцев, В.Е., Трибунал для академиков, Москва, 2009, страница 269-270. Разумеется, суд был скорым и неправым. В ноябре 1943 года нас судила военная коллегия Верховного суда. После чтения обвинительного заключения председатель суда Орлов начал с вопроса. «Признаете ли вы себя виновным в предъявленных вам преступлениях?» Я ответил примерно так. «Да, я все это высказывал, не подозревая, что это преступно». Довольно коротко и быстро, по моему примеру, признались остальные, кроме последнего, Евгения Архангельского. Он заявил, что не намерен подтверждать фантазии, надуманные Николаем Старостиным. Никакой антисоветчиной он, Архангельский, никогда не занимался и заниматься в будущем не намерен. От сказанного на предварительном следствии отказывается. Его признание – результат незаконных методов воздействия. Это был глаз вопиющего в пустыне абсолютного беззакония и произвола. Через три дня мне вменили в вину восхваление буржуазного спорта и попытки протащить в советский спорт буржуазные нравы. Петру единственную фразу, что колхозы себя не оправдывают, а ставки советских инженеров малы. Александру и Андрею тоже, что и мне. Нам, как членам партии, дали по 10 лет. Беспартийным Станиславу Леутти и Евгению Архангельскому по 8. Сноска 251. Звягинцев В.Е. Трибунал для академиков. Москва, 2009. Страница 275. Поведанная старостинам история соответствует всем канонам антисталинских разоблачений. Жертвы репрессий обязаны выглядеть невинными, а предъявленные им обвинения заведомо нелепыми и абсурдными. Действительность гораздо проще и неприглядней как пишет подробно изучивший материалы архивного судебного производства по делу знаменитых футболистов В.Е. Звягинцев. «С большим уважением отношусь к этим заслуженным людям. Однако, как говорят в таких случаях, Платон мне друг, но истина дороже». Сноска 252. Там же страница 268. Оказывается, обвинения в совершении чисто уголовных преступлений, о которых Старостин практически не пишет в своих мемуарах, упоминая лишь о вагоне с мануфактурой, который к тому же нашелся, на самом деле занимают в материалах дела центральное место. Первоначально НП Старостин обвинялся по шести статьям: 58.1 пункт Б покушение на измену родине, 58.10. Часть 2. Антисоветская агитация и пропаганда. 58.11. Антисоветская организация. 117. Часть 2. Получение взятки. 118. Дача взятки и посредничество во взяточничестве. Уголовного кодекса РСФСР и статья 3 закона от 7 августа 1932 года «Хищение». В обвинительном акте говорилось, в НКВД поступили данные, что братья Старостины группируют вокруг себя антисоветски настроенных людей, готовятся к переходу на сторону фашистских оккупантов, занимаются жульническими махинациями и расхищением социалистической собственности. На протяжении ряда лет систематически расхищали промышленные товары и сырье из предприятий и артелей системы промкооперации. Похищенные товары в большинстве случаев сбывались через магазин общества «Спартак». Всего вывезли без оформления документов, лыжных костюмов и других товаров на сумму 60 тысяч рублей. За взятки, даваемые военкому Бауманского райвоенкомата Кутаржевскому, осужден старостин НП, беспрепятственно оформлял отсрочки от мобилизации в Красную армию на лиц, не желавших быть на фронте. За взятки, даваемые некоторым работникам милиции, беспрепятственно прописывал на жительство в Москве своих знакомых. Сноска 253. Звягинцев, В.Е., Трибунал для академиков, Москва, 2009, страница 274. Судя по материалам следственного дела, Н.П. Старостин расхищал социалистическое имущество с 1924 года. Например, в 1930 году он совместно с Масловым и Дунаевским похитил и реализовал без оформления документов приспособление для лыж на сумму 18 тысяч рублей но основная часть эпизодов датирована второй половиной 1941 года. Помимо братьев, в качестве его соучастников в деле фигурировали Кожин, Смирнов, Тикстон, Оберг, Воздвиженский, Никифоров, Норвит, Кислягин, Ратнер. А людей, освобождению которых от мобилизации он способствовал путем выдачи брони, следствие насчитала около 60 человек. Сноска 254. Там же страницы 274-275. Судебное разбирательство по делу вороватых футболистов открылось 18 октября 1943 года. В ходе процедуры установления личности подсудимого Николай Старостин выяснилось, что в 1930 году он уже арестовывался органами НКВД за хищение. Сноска 255. Звягинцев В.Е. Трибунал для академиков. Москва 2009. Страница 276. Из ответов Николая Старостина на вопросы судей. Мои первые хищения относятся к весне 1940 года. Мною была установлена практика брать деньги на расходы не из кассы спортивного общества «Спартак», а в магазине «Спартак». Всего получил от директора магазина «Кожина» около двадцати тысяч рублей. Кожан говорил, что он это делал, излишки денег, историческое примечание, за счет продажи товаров низших сортов по ценам высших. И, кроме того, за счет прикроя. Материал на 100 простыней, а из него вырабатывается 110. Сноска 256. Там же. 20 октября 1943 года был вынесен приговор, в котором, в частности, говорилось. На протяжении ряда лет подсудимые Старостины, а также Денисов, Ратнер и Сысоев систематически занимались расхищением спортивных товаров из предприятий системы промкооперации, причинив государству ущерб в размере 160 тысяч рублей и присвоив в процессе хищения и мошеннических операций Николай Старостин – 28 тысяч рублей, Александр Старостин – 12 тысяч рублей, Андрей и Петр Старостины – по 6 тысяч рублей. Далее в приговоре отмечалось, что, руководствуясь корыстными соображениями, старостин Николай во время Отечественной войны вошел в преступную связь с военным комиссаром Бауманского района Москвы Кутаржевским осужден из-за взятки, даваемой последнему в виде спиртных напитков и продуктов питания, добивался получения от райвоенкомата отсрочки от мобилизации не только в отношении работников спортивного общества «Спартак», но и лиц, не имевших никакого отношения к этому обществу. В числе этих лиц в материалах дела фигурировали руководители МОЗ «Плода овощторга» и магазинов молококомбината Бедин, Звездкин, Трушкин и другие, которые за оказанное содействие снабжали Николая Старостина продуктами в неограниченном количестве. Сноска 257. Звягинцев, В.Е. Трибунал для академиков. Москва, 2009. Страница 277. Суд исключил из обвинения НП Старости на две статьи – покушение на измену родине и дачу взятки. По остальным, вмененным ему статьям, он был осужден. Согласно приговору, братья Старостины, а также бывший заместитель председателя спортивного общества «Спартак» А.Н. Денисов получили по 10 лет лишения свободы каждой, с поражением в правах на 5 лет каждой и конфискацией всего лично им принадлежащего имущества. Остальным суд определил по 8 лет лагерей, также с поражением в правах и конфискацией имущества. Кроме того, военная коллегия постановила возбудить ходатайство перед Президиумом Верховного Совета Союза СССР о лишении осужденных государственных наград. Сноска 258. Там же страница 278. Но вот наступило время хрущевских реабилитаций. 16 июня 1954 года состоялось заседание военной коллегии Верховного Суда СССР, которое исключило из обвинения НП Старостина две контрреволюционные статьи. Однако его участие в хищениях и взяточничестве вновь признано доказанными. Но вскоре в суд поступило еще одно заключение главного военного прокурора, которое было рассмотрено 9 марта 1955 года. На этот раз приговор военной коллегии, вынесенный в 1943 году в отношении старости на Н.А. и других, был отменен и дело производством прекращено за недоказанностью обвинения. Военная коллегия, в частности, констатировала, что обвинение всех осужденных по закону от 7 августа 1932 года было основано, только на показаниях самих осужденных, а также на показаниях свидетелей Кожина, Смирнова, Маслова, Кабакова, Плугина и Тикстона. Но в процессе дополнительной проверки указанные лица отказались от ранее данных ими показаний и заявили, что следствие по делу проводилось необъективно, и показания ими были даны под воздействием лиц, проводивших следствие. Лишь А.Н. Денисов, передопрошенный в процессе проверки, вновь подтвердил, что старостин Николай по сговору с другими лицами в 1941 году путем незаконной операции с перепродажей лыжных ботинок через магазин «Спартак», а также продажи, принадлежащего стадиону «Спартак-бильярда», присвоили в первом случае 20 тысяч рублей, а во втором случае 7 тысяч рублей, причем ему самому этой суммы досталось 4500 рублей. Но эти показания Денисова суд посчитал неубедительными, опять же по той причине, что остальные от своих признательных показаний отказались. Сноска 259. Звягинцев В.Е. Трибунал для академиков. Москва, 2009. Страница 280-281. Ну в самом деле, что за чудак этот Денисов? Высокое начальство хочет его реабилитировать, а Анатолий Никитич вовсю упирается, мол, отсидел за дело. Зато остальные осужденные свидетели сразу поняли, откуда дует ветер, изменив показания в нужную сторону.